Глава 20. Май 1765 года. Браун -Швейк, Гессен-Дармштадт, Священная Римская империя. «Нам все равно пришлось бы обсудить историю, произошедшую с тобой и твоей семьей. Я чувствую свою вину за произошедшее, Иоганн, но в то время мы не могли вам помочь. Просто обстоятельства сложились подобным образом. Поверь, мне очень жаль, а теперь я очень рад, что у вас все хорошо». Кабинет герцога мне понравился. Скромный и уют, но в отличие от всего дворца, который еще достраивается. Заметно, что хозяин увлечен наукой и искусством. Я нигде ранее не видел такого количества книг. Шкаф занимает целую стену, а еще несколько фолиантов лежало на столе. Вторая стена была завешена картинами, а в углу стояла красивая статуя, изображающая вставшего на дыбы скакуна. Секретеры кресла заслуживают отдельного разговора, настолько они изящны. Я не удержался и провел рукой по резной спинке, прежде чем сесть. А еще Карл I основал университет, построил несколько крупных заводов и даже основал музей. И все это за 20 лет правления. Можно упомянуть и про множество реформ, которые пошли на помощь развитию герцогства. Панин мне много рассказывал о достижениях всего умного и просвещенного правителя. Чувствовал, что Никита Иванович искренне восхищается дядюшкой. Только герцог мне сразу не понравился. После нашего приезда был праздничный ужин. Он прошел в новой гостиной недостроенной резиденции герцога. Людей собралось немало, и я даже устал от излишней навязчивости местной публики. Каждый считал своим долгом подойти ко мне и произнести несколько слов, наполненных чушью и лицемерием. Мне с трудом удалось дождаться, когда позовут к столу. Весьма скудному, кстати, если сравнивать с Россией. Тут даже Панин немного поморщился, оценив приносимые блюда. За ужином прозвучало несколько неискренних здравиться в мою честь и во славу Екатерины. А вот за Фридриха Прусского и гостеприимного хозяина гости явно пили с превеликим удовольствием. На следующий день мы устроили поездку по городу. Что я могу сказать? Скромно, чисто и все заняты делом. Кстати, Карл Вильгельм предложил нам задержаться на некоторое время для посещения зеркального и фарфорового заводов. По словам воинственного родича, это настоящая гордость всей семьи. Есть здесь и иные производства. Еще мне посоветовали прослушать несколько лекций в местном университете. А вот это действительно заманчивое предложение. Только надо спросить разрешения у Панина, который весьма зорко следит за людьми, с которыми я встречаюсь. Например, приглашение посетить дом одной баронессы, весьма приятной особы, он вежливо отверг. Неужели граф боится, что я выберу себе в жены другую девицу? Ха -ха. К сожалению, мне уготовано иное положение придется выполнять все приказы императрицы. Да и Анне я изменять не собирался, так как сразу понял, что хочет миловидная немка. Кстати, местная публика оценила мой наряд. Сначала были вежливые вопросы с затаенной насмешкой. А затем народ увлеченно слушал мои объяснения в превосходстве русского платья над европейскими одеждами. Парчо и бархатом здесь никого не удивить. А вот удобный покрой и легкая шерстяная ткань произвела должное впечатление. Даже гвардейцы во главе с Карлом Вильгельмом задумались, когда я сделал несколько движений со шпагой. Ведь у меня удобные не только кафтан, но и сапоги. Не понимаю сдешнего увлечения лосинами или ритузами, как их называют европейские кавалеристы. После того, как я не стал закрываться, а просто искренне пообщался с местной аристократией, отношение ко мне сразу изменилось. Вон, баронесса сразу пригласила в гости для обсуждения русского платья, конечно. После поездки по городу мы привели себя в порядок и отобедали в малой гостиной. Людей собралось мало. В основном присутствовали родственники и несколько важных вельмож. После приема пищи состоялась прогулка в дворцовом саду. И мне удалось немного пообщаться с главным министром Брауншвейга. Вернее, разговаривали больше пани и господин фон Шлиштат Моего немецкого и просто знаний пока не хватает, чтобы вести подобные беседы. Но мысли министра мне понравились. Да и сам он оказался умным, ироничным и весьма образованным человеком. Гергенрих Генрих много рассказывал о нынешних прожектах и тоже рекомендовал мне посетить местные заводы. Он несколько раз указал на то, что Брауншвейг развивает государственное производства, дабы в будущем владельцы не могли влиять на власть. Никита Иванович же немного мешал, постоянно переходя на политические вопросы. А затем меня пригласили в кабинет к герцогу. Беседа началась с кофе и расспросов о здоровье Антона Ульриха. Про его детей он не сказал ни слова, только один раз улыбнулся, похвалив плодовитость отца. Далее дядюшка говорил много, но мне удавалось понять смысл. Наконец он произнес, что не мог помочь. Было еще несколько подобных выражений, переполненных лицемерием. Честно говоря, мне не хочется вступать в споры. Только забавно слышать о невозможности помощи от главы столь необычного семейства. Не считая самого Карла, сейчас живут и здравствуют королева Пруссии, жена наследника прусского престола, королева Дании, опекун штат Галтера Нидерландов и герцогиня Саксон-Кобург-Заальфельдская. А еще есть генерал-фельдмаршал и большой друг Фридриха Прусского. Все они родные братья и сестры моего отца. И у меня сразу возникает вопрос, почему никто из вас не озаботился судьбой брата и его семьи. Могу понять отношение ко мне, ведь здесь все сложно. Какого черта моя семья гнила в ссылке? Ведь и маму можно было спасти. Настойчивая просьба хотя бы сестер Антона Ульриха могла склонить Елизавету к милосердию и отпустить несчастных в Европу. Но про такое я не слышал. Поэтому, к словам Карла, я отнесся равнодушно и даже враждебно, что он сразу заметил все таки герцог правит не первый год и прекрасно разбирается в поведении людей. «Даже так?» — произнес он с усмешкой, сбросив маску у дядюшки. «Волчонок показывает зубы. А мне рассказывали, что ты совершенно иной человек. Хотя Карл Вильгельм указывал на твою силу не только телесную, и я в вот это не поверил». «Вы позволите мне посетить заводы и университет?» — спокойно спрашиваю в ответ и явно удивляю Карла. «Я, знаете ли, стремлюсь к знаниям. Дядя некоторое время размышлял и вдруг улыбнулся. Только это больше напоминало оскал. «Конечно, дорогой Иоганн. Я сам всегда стремился к знаниям, поэтому полностью тебя поддерживаю». Ответил он и начал разглядывать какую-то книгу. «Судя по всему, аудиенция окончена, и мне пора. Встаю с кресла, отвешиваю поклоны и направляюсь к двери. «Знаешь, некоторые люди сильно заблуждаются по поводу твоей персоны». Тем забавнее будет понаблюдать за дальнейшими событиями, раздается мне в спину. Поливать мне на его забавы, если предоставлена возможность изучить местное производство и посетить лекции, то надо ими пользоваться. Знания лишними не бывают, ведь я давно стал замечать, что наставники не знают много из того, что пригодится будущему правителю. Почему так? спрашиваю Панина на одной из остановок. У одного из восков треснуло колесо, и обозники сейчас пытались его заменить. Мы же прохаживались вдоль дороги, проходящей через небольшой лес. До русских дебрей здешним рощам далеко. Зато тепло, зеленеет листва, и птички поют. Сейчас взять бы под ручку Анну и пройти с ней по парку, но пока не судьба. — Я не совсем понял, Ваше Высочество, — ответил граф. — Речь о немцах и их способности развивать всякие производства. Вон в Брауншвейге какие зеркала и фарфор. А ведь заводом всего 20 лет. Да и другие мануфактуры весьма приличные. Еще и банк развивается, кое здесь называют ломбардом. Я беседовал об этом с фон Шлиштиным перед отъездом. И, признаюсь, был поражен, Ведь Брауншвейг весьма небольшая держава. Когда дядя взошёл на престол, то страна была в упадке, а казна должна много денег. А сейчас держава бурно развивается и выплатила почти все долги срывая листочки с наслаждением его нюхую. Надо учитывать, что герцогство сильно пострадало от недавней войны, иначе здесь было бы гораздо лучше. Но и это не помешало Карлу открыть университет и издать много указов, которые должны помочь простым людям. Здесь правитель не только строит заводы, но и заботится даже о нищих. Панин слушал мои слова с эдгоотической улыбкой. Может, часть из них была похожа на его мысли. Вы не правы. В России есть императорский фарфоровый завод, которому тоже 20 лет. Да и иных мануфактур у нас достатки. Наш завод не может произвести ничего приличного, кроме табакерок и игрушек. Да, есть чашки и прочие блюда, но их изготавливается очень мало. Так получилось, что я немного знаю об этом. Напомните мне, в каких условиях работал Виноградов и лучшие художники завода. Решаю немного позлить Панина. Если вы не знаете, то я вам расскажу. Их держали на цепи и били кнутом, если мастера не успевали вовремя выполнить приказы императрицы. Хотя они не были в этом виноваты. От этого и скончался человек, который создал русский фарфор. Может, мы отстаём от Европы, потому что у нас так относятся к людям? Для меня подобные вопросы крайне нелегки. Когда я узнал о судьбе действительно великого русского ученого, то долго не мог поверить. Мне о нём рассказывал Щербатов, когда принёс в подарок фарфоровые чашки. Вот здесь я с вами полностью согласен. Пани наш расцвел от удовольствия. Еще три года назад я предложил Ее Величеству прожект по созданию императорского совета и прочим реформам. Нам необходимо ограничить самодержавие, что остановит произвол власти. Здесь уж я не выдержал, остановился, с недоумением посмотрел на наставника. Оказывается, он говорил вполне серьезно. А судя по легкому румянцу и горящим глазам, Никита Иванович искренне верит в свой прожект. Даже такой далекий от власти и плохо образованный человек, коим я являюсь, понимает глупость данной затеи. Как можно ограничить произвол, если вы ослабляете единственную силу, способную на него влиять? Скажите, граф, а как поведут себя знатные фамилии, если будет ограничена власть монарха? И как быть с указом о вольностях дворянских? Вы считаете, что вся русская аристократия сразу станет верой и правдой служить стране, позабыв о собственной мощне и жажде власти? И того же барона Черкасова, который довел до смерти Виноградова, непременно бы осудили? А как быть с нынешними мздоимцами? После указа вы лишите их имущество и отправите на каторгу? То есть аристократы будут более жесткие в отношении друг друга, нежели правитель? А уж как они начнут заботиться о простом народе, аж дух захватывает!» Никита Иванович не почувствовал издевку и принялся яростно защищать свою идею. «Но позвольте». Именно совет должен был взять на себя право рассматривать бумаги, идущие на подпись императрицы. А также он получил бы право заставлять исполнять указы в губерниях, где есть произвол отдельных персон и прочих клик. С Виноградовым произошел неприятный случай, а по новым законам такого просто не могло быть. Дал... Если аристократия не уважает указы, подписанные самодержцем, то как она отнесется к вашему совету? Перебиваю граф и с трудом сдерживаю смех. Я понимаю, что вы подобным образом хотите ограничить самоуправство министров и губернаторов. Только как вы добьетесь того, чтобы в Совете заседали честные люди? Кто будет назначать этих вельмошей, как их будут выбирать? Если императрица, то откуда ей известно, честен человек или нет? Предположим, проверит ее Шишковский и не найдет никакой крамолы. А через год, дорвавшись до принятия государственных решений, сей господин станет хапать так, что даже меньше не снилось. А коли наш герой начнет еще и людей нужных назначать, чем все это закончится для России? Вроде невежда являюсь я, но смешно в государственных вопросах выглядите именно вы. Панин после моих слов отшатнулся, будто от удара и явно жутко обиделся. Теперь в его глазах плескалась ярость вместе с ненавистью. Да, шутка вышла неудачной, но не достиг я еще вершин куртуазности и могу сказать чепуху. Кто же знал, что граф так щепетильно относится к своим проектам? Вроде взрослый человек и опытный вельможа, но несет просто чушь. Развернувшись на каблуках, Никита Иванович молча последовал к нашему воску. Я же уловил осуждающее покачивание головой Аталонса. В ответ развожу руками. Понятно, что нельзя быть таким резким. Только сделанного уже не воротить. В Офенбахе мы были встречены небольшим отрядом сразу после того, как переправились через Майн. Благо, паромщики знают свое дело, и нам удалось управиться за два часа. Юный капитан, представившийся Людвигом Георгом, оказался кузеном моей невесты. На вид ему лет шестнадцать, высок, худощав, лицо вытянутое и некрасивое. Строгий черный мундир смотрелся на нем немного забавно. И вообще, встречавший нас конвой выглядел несерьезно. Вроде бравые кавалеристы на хороших конях, но есть в них какая-то червоточина. Позже я узнал, что Гессен-Дармштадт не воевал более 20 лет, поэтому его армия носит бутафорский характер. Но тогда меня волновали совершенно иные вопросы. Правда, молодой гвардеец был весьма неразговорчивым. Он предложил нам быстрее проследовать до деревеньки Лангден, находящейся на полпути к столице. Там мы должны заночевать и рано утром выдвинуться в столицу Ландграфства. Так как с Панином мы почти не разговариваем, я начал рассматривать в окно местные виды. Еще при въезде в Курфюршество стали заметны отличия от других земель. Кругом все достаточно бедно и даже носит следы упадка, как выразился Алонсо. Очень похоже на южную часть Ганновера, пострадавшую в вторжении французских войск. Только здесь войны особо не было, но крестьяне выглядят убого и ходят в рванье. Их состояние никак нельзя сравнить с расположенным севернее княжеством Гессен-Кассель. И тем более Брауншвейгам. Это уже навевает мне нехорошие мысли. Я привык, что в германских землях царит порядок и народ живет более-менее в достатке. А власть предпочитает заботиться о подданных и благополучии своей страны. Судя по всему, мы приехали в немного иное государство. Мои подозрения подтвердились в Лангдене, чей постоялый двор явно знавал лучшие времена. Но после столь долгой дороги я привык к походной жизни, и неудобной кровати у меня точно не удивишь. Только она могла быть и получше. Пища тоже не отличалась особыми изысками. Благо, у нас был запас, и Никита Иванович не пострадал. Он еще и разболелся, став причиной нашей задержки. А еще нам не удалось толком поговорить с Людвигом Георгом. Капитаны и еще два офицера быстро съели нехитрый ужин, отказались ждать, когда повар приготовит наше блюдо, и отправились спать. Неожиданное поведение, надо заметить. Утром мы наскоро перекусили остатками вчерашнего мяса сыра и хлеба. Все выглядели сонными, но у нас достаточно запасов кофе, который взбодрил моих попутчиков. Далее была похожая картина – убогие деревушки потрёпанные потрепанные жители. Столица Ландграфства тоже не поражала великолепием. Город небольшой, улочки узкие, обычные немецкие домики и люди. Конечно, здесь было гораздо оживленнее, нежели в Оффенбахе. Да и народ выглядел приличнее. А вот дворец правителя был хорош. Расположенный прямо на ратуше, он являлся центром города. Позже мне объяснили, что ранее здесь стоял замок, вокруг которого и вырос Дармштадт. Нас приветствовали два ряда пехотинцев, расположившихся вдоль дорожки. А барабанщик начал отбивать дробь, как только кортеж въехал в ворота. Хоть здесь встречают, как положено, моему статусу, а то в Брауншвеге проскальзывал у местных некое превосходство, будто приехал какой-то затрапезный дворянчик из провинции. На ступеньках в окружении свиты стоял невысокий старик в вычурном мундире и длинном парике. Понятно теперь, в кого у Людвига Георга вытянутое некрасивое лицо. Он очень походил на своего деда, в честь которого его нарекли. Поднимаюсь по ступенькам и делаю поклон Ланграфу. Тот кивнул в ответ и улыбнулся. Иоган, рад приветствовать тебя в своем доме. Надеюсь, тебе у нас понравится». Далее дедок разразился длинной речью, где упомянул все, от политики до искусств. Судя по застывшим улыбкам его семьи и придворным, они слышат это не в первый раз. Но я слушал внимательно, кивая в нужных местах. а также осторожно рассматривал людей, стоящих за спиной ландграфа. Но искомой особы среди немалой толпы точно не было. Наконец, пылкой приветствия было закончено, и нас пригласили во дворец. А правда, что в России птицы замерзают в полете и падают на землю? Вопрос девушки вывел меня из размышлений, и я начал быстро вспоминать, о чем мы беседуем. Может, так и есть, но я подобного не наблюдал. Гляжу восхищенные голубые глаза и добавляю. Возможно, на севере подобное и происходит, только мне не очень хочется туда ехать. Легкой улыбкой девушка опустила голову. Мы прогуливаемся по небольшому парку, разбитому за дворцом. За нами идет внушительная свита во главе с дочерью ландграфа, Фредерикой Софией. Эта молодая дама весьма внимательно разглядывала меня еще при первой встрече. И чую, что я ей не особо понравился. Что касается моей собеседницы, то она выражала легкое любопытство и задавала мне различные вопросы. Да, мы гуляем с моей возможной невестой Каролиной Гессендармштадтской. Первая наша встреча произошла вчера вечером. Особо роскошного приема не было. Все-таки это больше смотрины и нет причины устраивать бал. На церемонии знакомства присутствовала семья Ландграфа, несколько вельмож и мои спутники. Нам дали некоторое время поговорить о всяких банальностях и рассмотреть друг друга. Не скажу, что Каролина совсем уж некрасивая. Крокодилом ее точно не назовешь. У нее чистая кожа, густые ржеватые волосы, живые глаза, выдающие любопытный нрав. И все. Расточка на немалого, почти с меня. Слишком костлявый даже в платье понятно, что с грудью у нее беда. А еще это вытянутое лицо, мелкие зубы и длинный нос. Понимаю, что люди нашего положения вступают в брак по иным соображениям, нежели внешняя красота избранников. Только у меня иная история. Во-первых, будучи в заточении, я был испорчен сказками майора о прекрасных принцессах. Во-вторых, Анна. Поэтому я постоянно сравниваю двух девушек, и Каролина проигрывает графине во всем. Даже ее голос кажется мне излишне грубоватым. Иоган, а что вы думаете об опере? Мой дедушка — большой ее любитель, и завтра все мы приглашены в театр». Снова этот необычный взгляд. «Признаюсь, я никогда не был в опере. Двадцать четыре года мне пришлось провести вдалеке от публичной жизни», — отвечаю с усмешкой. «А затем я учился и почти не посещал высший свет». «Мне рассказывали о вашей нелегкой судьбе. Рука девушки сильнее сжала мою, а глаза покрыл налет грусти. «Это так трагично!» Некоторое время мы шли молча. Я же пытался поймать убегающую мысль. Что-то не давало мне покоя. И только после следующего вопроса все стало ясно. «Расскажите, пожалуйста, о Санкт-Петербурге. Я много слышал об этом городе. Правда, что он стоит на нескольких реках и похож на северную Венецию». Весь вид Каролины изображал любопытство. При этом она не кокетничала и не хлопала глазками. Думаю, вам лучше дождаться приезда в Россию и самой увидеть нашу столицу. Далее было еще несколько вопросов, и я старался отвечать на них как можно дружелюбнее. Даже один раз пошутил, а девушка тихо рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. А внутри меня бушевали совершенно иные чувства. Я с трудом сдерживал порывы, чтобы немного не поиздеваться над Каролиной. Дело в том, что она играла. Все ее вопросы, повороты головы, сияющие глазки и прочие ужимки — это лицемерие, Думаю, она подобным образом изучает будущего супруга и знает обо мне гораздо больше, чем я сам. А еще наш брак состоится вне зависимости от моего согласия. Не удивлюсь, если Екатерина задумала его изначально, как только я вышел из-за стенка. Думаю, невесту начали искать еще раньше. Зачем только меня убрали из столицы? Сердце неожиданно защемило и стало трудно дышать. Но мне удалось сохранить немного глуповатое выражение лица человека, не отягощенного лишними знаниями. Я ведь тоже играю и быстро учусь.